Глава двадцать вторая. Утром Марина Легостаева разыскала Светлану Чехлыстову в больнице. Та как раз сдавала дежурство своей сменщице, невысокой полненькой девушке с короткими кудрявыми волосами. «Маринка?» — удивилась Светлана, увидев ее на дежурном посту. «Привет. Ехала мимо и решила зайти», — сказала Марина. «Тебя кто сюда пропустил? Если нужно, я везде пройду», — пожала плечами Легостаева. «Привет. А я ведь не просто так, мне от тебя кое-что нужно. Ты знакома с Алиной? Светлана кивнула на девушку в халате, медсестры, сидящую рядом. Это моя напарница. Привет, кивнула Легастаевой Алина. Приятно познакомиться. Взаимно. Марина облокотилась об столешницу. Девчонки, а подскажите мне такую вещь. Меня сегодня вдруг осинело, когда я принимала душ. Если, к примеру, медсестра работает на дому у какого-нибудь лежачего пациента, об этом можно найти запись в больничном архиве. Светлана вопросительно взглянула на Алину. Ты работала в больнице уже несколько лет и знала куда больше неё. В принципе, запись должна быть, задумчиво произнесла Алина. Нужно только знать фамилию и адрес больного. Это-то я знаю, обрадовалась Марина и посмотрела на Светлану. Светка, проводи меня в ваш архив, а то меня без тебя никто и слушать не будет. Ладно, недоуменно сказала Чехлыстова. Алин, прикроешь меня ненадолго? Конечно, кивнула Йоссменшица. Иди к себе. Девушки ушли в больничный архив, расположенный этажом выше. Алина тем временем просмотрела записи в дежурном журнале. За ночь не произошло ничего из ряда вон выходящего, и это её порадовало. Тяжёлых пациентов в отделении пока не наблюдалось, за исключением той женщины, Вероники Патрушевой, всё ещё лежащей без сознания. Веднёжку сбила машина, а ещё ей сильно интересовались следователи из департамента безопасности. Поговаривали, что она была замешана в каком-то тёмном деле, а Лина не знала подробностей. Несколько недель назад об этом писали во всех городских газетах, но Алина тогда была в отпуске, помогала бабушке на даче. Рядом с ней вдруг кто-то негромко кашлянул. Алина оторвалась от журнала и замерла. Перед стойкой дежурными сестры стояла незнакомая женщина средних лет, элегантно одетая, ухоженная с моложавым привлекательным лицом. "Добрый день", поздоровалась посетительница. "Я хотела бы поинтересоваться состоянием Вероники Патрушевой". Алину удивлённо на неё посмотрела. Она ведь только что о ней думала. Никаких изменений в её состоянии пока нет, ответила она. Она всё ещё в коме. А вы близкая родственница? О нет, покачала головой женщина. Просто хорошая знакомая. Дело в том, что Вероника работала в нашей компании, и мы с ней часто пересекались. А вы здесь дежурите по сменам? Нет, я работаю каждый день, помогаю дежурным медсёстрам. В таком случае у меня будет к вам маленькая просьба. была бы налы женщина Если вдруг Вероника придёт в себя не могли бы вы сразу позвонить мне по этому телефону Мне очень важно поговорить с ней до того, как её будут допрашивать следователи Это в интересах нашей компании знаете ли служебные секреты Женщина протянула Алине листок бумаги с написанным номером телефона Алина подозрительно на неё покосилась Это вообще-то не в правилах нашей больницы сухо сказала она Понимаю, милочка, кивнула женщина, но всё останется сугубо между нами, гарантирую. И я щедро вознагражу вас за хлопоты. Вот вам небольшой задаток. С этими словами посетительница протянула Алине тысячную купюру. Девушка удивлённо замерла. Что-то настораживало её в этой посетительнице. но от дармовых денег она никогда не отказывалась. Алина огляделась по сторонам, затем взяла деньги и быстро сунула их в карман халата. «Вот и славно», — улыбнулась посетительница, — «значит, мы договорились». «Звоните мне в любое время. Меня зовут Изольда». «Хорошо, Изольда», — кивнула Алина. «Я выполню вашу просьбу, ведь это мой долг — помогать людям». «Рада, что мы поняли друг друга». Изольда улыбнулась ей на прощание и зашагала прочь. Марина и Светлана вошли в архив больничного городка. Длинное узкое помещение, заставленное широкими деревянными стеллажами с забитыми папками с документами. У входа их встретила невысокая старушка в очках с толстыми стеклами. — Добрый день, Виктория Павловна, — поздоровалась Светлана. — Не могли бы вы нам помочь? — Чего изволите, девочки? — приветливо осведомилась старушка. Светлана взглянула на Марину. «Нам нужно узнать, кто работал с сиделкой в доме Бежецких примерно 25 лет назад», сказала Легостаева. «Пациента звали Егор. Отчество я, к сожалению, не помню. Ухаживали за ним после инсульта. У вас хранятся такие записи?» Виктория Павловна с сожалением покачала головой. «Не повезло вам, девчата», сказала она. «Таких старых записей у нас в архиве просто не сохранилось». У Марины вытянулось лицо. Вроде не такие уж и старые. Пару лет назад здесь случился пожар, пояснила старушка. Жуткое было зрелище. Большая часть бумаг сгорела, и нужные вам документы вместе с ними. Чёрт, расстроилась Марина. Как специально. Так что ничем не могу помочь, развела руками Виктория Павловна. Теперь только одна надежда на Рафаэля Невидова, вздохнула Легастаева.